Бэки Чейз. Ключ от опасной двери. Получив подарок от сестры кулон в форме ключа, Кэти не представляла, какие замки он открывает. Она вообще не собиралась им пользоваться, пока один неверный шаг не привёл её к двери в мир порочных связей, из которого невозможно вернуться прежней.